Кристину довезли до ближайшей станции метро. Она решила, не заезжая домой, отправиться к Насте. Вечер был по-летнему тёплый, хотя начало сентября далеко ещё не осень. То, что её выставили из дома Флерковского, не обидело и не оскорбило. Захотели – позвали, стала не нужна, попросили уехать, тем более что сделали это достаточно вежливо и денег заплатили столько, сколько обещали. Леонид Иванович, отсчитывая купюры, спросил только: "Что же ты обманула?" сказала будто жених у тебя студент, а он у тебя ментом оказался. "Это вы о чём?" не поняла Кристина. "Кто у ментом оказался?" но Менжинский не стал объяснять, протянул ей деньги и не прощаясь ушёл. "Соня, она сказала, что обстоятельства не позволяют ей оставаться здесь дольше. Таня удивилась и уговаривать остаться не стала. И я скоро в город вернусь, сказала она. Я здесь никому не нужна".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 Ты не услышишь первый крик ребёнка. Звезда твоя не вспыхнув, догорит. В душе твоей печальной и так звонко порвётся алая струна зари. В вагоне метро сидящая напротив старушка странно посмотрела на неё. Судя по всему, Кристина подпевала вслух и не слышала этого. Кристина стала снимать наушники и ощутила влагу на своей щеке. Выходит, она не только пела во всеуслышание, но и плакать собралась.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 Жила с матерью, потом, не закончив школы, уехала из дома. Одной в незнакомом городе тяжело, а тут симпатичный и богатый, который заботится. Ты же сама говорила.